Глава двадцать первая. Месяц спустя. Роман. Иван звонил, слышая голос Максима в гарнитуре. «Две машины только что проехали мимо них и направляются в твою сторону. Убирайся оттуда». Я ругаюсь. «Сергей все еще внутри», — говорю я, проверяю оружие и фокусируя взгляд на задней стороне склада итальянцев. «Они будут там меньше, чем через пять минут, Роман». «Я не оставлю его». «Я говорил тебе взять с собой больше людей». «Черт, Роман, ты никогда не слушаешь». Здесь должны были быть только два охранника. Может быть, кто-то их подкупил? Мы уедем, как только Сергей выйдет. Я поворачиваюсь к Антону, который сидит на месте водителя, и киваю в сторону задней двери в дальнем конце склада, на расстоянии около 50 футов. Как только увидишь Сергея, жми на газ. У нас ожидается компания. Две минуты спустя я слышу, как справа приближаются машины, и в следующий момент дверь с задней стороны отворяется, и выбегает Сергей. «Давай!» Рявкую я. Антон трогается, ускоряясь в направлении Сергея. Я открываю окно, целясь в одну из машин, выезжающих с боковой дороги, и начинаю стрелять. Первая машина резко сворачивает, водитель, видимо, теряет управление, и после того, как поле задевает шину, врезается в дерево. Вторая машина проезжает мимо нее и мчится к нам. Я делаю еще два выстрела, а Антон резко жмет на тормоза. Слышен звук открывающейся двери, и Сергей запрыгивает внутрь. «Вы двое развлекаетесь без меня», — говорит он и смеется. Маньяк. «Поехали!» — кричу я Антону, меняя магазин и продолжая стрелять в итальянцев, которые остановились в двадцати футов от нас и пытаются выбраться из машины. Мне удается попасть в обе передние шины до того, как наша машина бросается вперед. «Взорви их!» — рычу я через плечо. Мой взгляд все еще на машине итальянцев. «Конечно!» — я слышу, как это говорит Сергей за моей спиной. Секунду спустя звучит взрыв. Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу, как рушится западная часть склада. «Скажи Максиму, что мы выехали». Командуя я Антону, затем поворачиваюсь к Сергею. «Были какие-то проблемы?» «Кроме того, что ты забрал большинство моих вещей?» «Нет. Я только хотел разрушить их здание. Взрывчатки, которые ты привез, хватило бы, чтобы взорвать целый континент». Я мотаю головой. Максим был прав. Он абсолютно неравновешен. Нина. Я открываю дверь и с удивлением смотрю на свою мать. Что ты здесь делаешь? Ты не отвечал на звонки неделями. Я переживала. Я отхожу в сторону, чтобы впустить ее. Закрываю дверь и иду в гостиную. Я вчера отправила тебе сообщение. Да, твое «я в порядке, перестань звонить» меня не убедило. Как ты себя чувствуешь? Как ходячая катастрофа. Я пожимаю плечами, беру кисть и продолжаю работать над своей картиной. Ты выглядишь ужасно, Нина. Спасибо, мам Боковым зрением я вижу, как она входит в комнату и медленно оборачивается, смотря на картины, которые я расставила вдоль стен. Обычно ты добавляешь какой-нибудь яркий цвет. А почему эти картины только в серых и черных оттенках? Откуда ты знаешь? Ты никогда не интересовалась моим искусством. Она не отвечает, но подходит встает рядом со мной и наблюдает за тем, как я рисую несколько секунд. Я приобрела ту с девушкой с зеленым платьем. Мы повесили ее в гостиной. Моя кисть замирает на холсте. Я думала, что она была продана вместе с другими анонимному покупателю. Их вернули? Нет. Он отдал ее мне. Я поднимаю на нее глаза. Он? Твой муж. Он тот, кто купил картины. Я делаю глубокий вдох и поворачиваюсь обратно к картине. Он мне больше не муж. Я пытаюсь продолжить, но моя рука, держащая кисть, дрожит. Поэтому я кладу кисть и останавливаю взгляд на незаконченной черной форме передо мной. Мать берет меня за плечо и поворачивает к себе. «Что между вами случилось, дорогая? Я думала, что вы останетесь вместе». «Я застала его за потрошением Брайана», — отвечаю я, после того, как он отрезал большинство его пальцев. «Он его убил?» да Она замолкает на мгновение и затем мотает головой. «Он любит тебя». Я чувствую, как в глазах начинает скапливаться слезы. «Да, любит, но иногда любви недостаточно. Ты знала, кто он, Нина, и все равно ты в него влюбилась. Разве ты не можешь его простить? Он бы снова это сделал, мам. Я не могу жить еще с одной смертью на моей совести. Одной уже предостаточно. Это делает меня лицемеркой?» То, что меня никогда не волновало, чем он занимается или кого он убил до этого. Так устроен его мир, но он не твой. Я поворачиваюсь к холсту и опять берусь за кисть. Мне надо закончить это до завтра. Хорошо, дорогая, я оставлю тебя работать. Она протягивает руку и слегка проводит по тыльной стороне моей ладони. Пожалуйста, отвечай, когда я звоню. Я слышу, как удаляются мамины шаги, затем они останавливаются. Я поворачиваюсь и вижу, что она стоит в дверном проеме, и ее голова слегка наклонена. «Я ошибалась насчет твоего мужа», — говорит она. Затем поднимает голову, и наши взгляды встречаются. У нее странное выражение лица. Я полностью сбита с толку ее словами и вообще всем этим визитом. Знаешь, твой отец никогда бы не убил человека из-за меня. «Ну, это хорошо, мам». «Нет, дорогая, нехорошо». Отвечает она и покидает квартиру.